Глава 23 Я помню, как в самом начале воплощения в жизнь первого плана Кельсера он огорошил всех нас историей про одиннадцатый металл. Кельсер утверждал, что существует легенда о некой мистической металле, который позволит победить Вседержителя, и будто бы он, Кельсер, в результате долгих поисков этот металл обнаружил. Никто точно не знал, чем именно занимался Кельсер в течение нескольких лет между побегом из Ям и возвращением в Лютадель. Если мы настаивали, он просто говорил, что был на Западе. Во время этих странствий он якобы и обнаружил легенду, о которой не слышали даже хранители. Мы понятия не имели, что и думать. Возможно, тогда и было посеяно первое зернышко раздора, и даже старые друзья начали сомневаться в том, что Кельсер способен вести за собой всех нас. В восточных землях возле песчаных пустошей в лачуге Скаа упал на пол мальчишка. Это произошло за много лет до крушения, и вседержитель еще был жив. Мальчик – обычный грязный оборванец, как и большинство детей Скаа в последней империи. Слишком маленький, чтобы отправиться в шахты, он бегал по пыльным улицам вместе со стайками других ребятишек. И вот сейчас, спустя десять лет, призрак глядел на этого мальчика. В каком-то смысле он понимал, что бредит. Лихорадка, вызванная ранениями, заставляла то и дело терять сознание, погружаясь в воспоминания. Призрак не сопротивлялся. Просто не хватало сил, чтобы сохранять ясный ум. И поэтому, наверное, и вспомнил, что почувствовал, когда упал. Какой-то испачканный пылью и грязью шахтер-здоровяк Все мужчины, по сравнению с мальчишкой выглядели внушительно, стоял над ним. Он плюнул на грязный пол рядом с призраком и повернулся к другим СКА. Их в комнате было много. Одна женщина плакала, и слезы, смывая пыль, оставляли чистые дорожки на ее щеках. Хорошо, сказал здоровяк, мы его нашли, что теперь? Люди переглядывались. Кто-то потихоньку прикрыл двери лачуги, преградив путь красному солнечному свету. «Мы можем сделать только одно», — откликнулся другой человек. «Сдать его?» Призрак поднял голову, посмотрел в глаза плачущей женщины. Та отвернулась. «Чего это тут делается?» — спросил он. Здоровяк опять сплюнул и, опустив ногу на шею призрака, заставил его снова уткнуться лицом в грубые доски пола. «Зря ты позволяла ему бегать с этими уличными бандами, Марджель. Его же теперь понять невозможно». «Что будет, если мы его сдадим?» Задал вопрос какой-то СКА. «А если они решат, что мы такие же, как он? Нас же могут казнить?» «Я такое уже видел. Кого-нибудь сдают, а потом приходят эти твари и ищут всех, кто его знал». «Он такой не один, это точно!» Возразил кто-то. Все замолчали. Им было многое известно о семье призрака. «Они нас убьют. Вы же знаете, что так и будет. Я видел их». «Видел их штыри в глазах! Они духи смерти, вот кто они такие!» «Но мы не можем оставить все, как было», — вмешался еще чей-то голос. «Они узнают о нем». «Мы можем только одно», — подытожил здоровяк и надавил сильнее на шею призрака. Люди в комнате, те, которых призрак мог видеть, мрачно закивали. Они не могли сдать его и не могли отпустить. Но никто не будет переживать из-за маленького оборванца Скаа. Ни один инквизитор или поручитель не заинтересуется мертвым ребенком, найденным посреди улицы. Ска умирают постоянно. Так уж заведено в последней империи. «Отец!» — прошептал призрак. Ботинок на его шее сделался еще тяжелей. «Ты не мой сын. Мой сын ушел в туман и не вернулся. Ты должно быть туманный призрак». Мальчик попытался возразить, но его грудь сдавила слишком сильно. Он едва мог дышать, не то что говорить. Все вокруг начало темнеть. Однако уши, почему-то они всегда были удивительно чуткими, уловили какой-то звук. Монеты. Давление на шею ослабло. Призрак судорожно вдохнул, в глазах у него прояснилось. На полу перед ним блестели красивые медные монеты. Скаани платили за работу, вместо денег шахтеры получали пищу, которой едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Но призрак иногда видел монеты, которые передавали друг другу аристократы. Однажды как-то встретил мальчишку, который нашел монету посреди пыльной и грязной улицы. Мальчик постарше убил его за это. Потом попытался расплатиться монетой и сам погиб от руки аристократа. Призраку казалось, что скаане нужны деньги. Они были слишком ценными и слишком опасными, однако все собравшиеся в комнате уставились на рассыпавшиеся по полу сокровища. «Меняю кошелек на мальчишку», — объявил кто-то. За столом в дальнем углу комнаты сидел человек. Он не смотрел на призрака, просто сидел, поедая ложку за ложкой овсяную кашу. Лицо у него было морщинистое, некрасивое. Похоже, слишком много времени проводил на солнце. «Но...» поинтересовался этот человек в перерыве между двумя глотками. «Откуда такие деньги?» — требовательно спросил отец призрака. «Не твое дело». «Мы не можем просто так отпустить мальчишку», — испуганно произнес кто-то из присутствовавших. «Он выдаст нас! Как только его поймают, он расскажет, что мы все знали!» «Его не поймают», — не отрываясь от своего занятия, возразил человек с лицом обожженным солнцем. он будет со мной в лютадели кроме того если вы его не отпустите я просто пойду и расскажу поручителям все что тут слышал он выдержал паузу окинув собравшихся неприветливым взглядом если конечно вы и меня не убьете отец призрака наконец то убрал ботинок с шеи сына и шагнул навстречу незнакомцу однако мать призрака схватила мужа за руку не надо едаль — сказала она тихо. Впрочем, недостаточно тихо, чтобы призрак не услышал. «Он тебя убьет!» «Он предатель!» — рявкнул отец призрака. «Он служит в армии Вседержителя!» «Он принес нам деньги! Взять их уж точно лучше, чем просто убить ребенка!» Отец призрака повернулся к жене. Глаза его бешено вращались. «Это ты все устроила! Ты вызвала сюда своего брата!» «Ты знала, что он захочет забрать мальчишку!» Мать призрака отвернулась. Человек с лицом обожжённым солнцем наконец-то отложил ложку и встал. Люди опасливо отодвинулись. Заметно хромая, он прошел через всю комнату. «Давай, малый!» И открыл дверь. Призрак поднялся неуверенно, медленно. Посмотрел на мать и отца, прежде чем пойти вперед. Едаль наклонился, собирая монеты. Марджель встретила взгляд сына и отвернулась, будто хотела сказать, «Это все, что я могу для тебя сделать». Потирая шею, призрак выбежал следом за пожилым незнакомцем на залитую красным светом улицу. Тот шел вперед, хромая и опираясь на трость. Не замедляя шага, глянул на призрака. «Как тебя зовут, малец?» Мальчик открыл было рот, но не издал ни звука. Старое имя как будто утратило смысл. «Листибарнес!» — наконец сказал он. Старик глазом не моргнул. Позже Кельсер решил, что имя Листибарнес слишком сложное, и называл его призраком. Призрак так и не узнал, умел ли Колченок говорить на жаргоне восточных улиц. Если даже и умел, все равно вряд ли понимал, что означает имя его племянника. Листибарнес — тот, кого бросили. Проще говоря, подкидыш.